Я проскакал через горящую деревню Плансноа, промчался между двумя колоннами прусской пехоты, заставил лошадь перепрыгнуть через изгородь, зарубил с е л е с к о г о гусара, бросившегося мне на перерез, и через мгновение, распахнув плащ, чтобы виден был мой мундир, пронесся через ряды десятого полка и снова оказался в самой середине корпуса лабо. Его обошли с флангов, и он медленно отступал перед превосходящими силами противника. Я поскакал дальше, думая только о том, как добраться до императора. Но то, что я увидел, приковало меня к месту, словно я вдруг превратился в величественную конную статую. Не в силах пошевельнуться, я едва дышал. Я очутился на холме, и передо мной открылась вся длинная, не глубокая долина Ватерлоо. Еще недавно, уезжая отсюда, я видел по ее краям две огромные армии. а посередине открытое пространство. Теперь же на обоих склонах виднелись лишь остатки потрепанных и разбитых полков, а посередине целая армия убитых и раненых. На две мили в длину и на полмили в ширину земля была сплошь усеяна трупами. Но вид побоища был для меня не нов, и не от этого я оцепенел. От того, что на длинном склоне, где были английские позиции, Вырос подвижный лес, черный, шевелящийся, колышущийся, густой. Мне ли не узнать медвежьи шапки гвардейцев? Не моё ли чутье солдата п о д с к а з а л о мне, что это последний резерв Франции, что император, как отчаявшийся игрок, поставил всё на последнюю карту? Гвардейцы поднимались всё выше, великолепные, бесстрашные. Недрогнув под ружейными залпами и ураганным огнем артиллерии, они катились вперед грозной черной волной и захлестнули английские батареи. В подзорную трубу я увидел, как английские артиллеристы попрятались под свои пушки или бросились бежать. А волна медвежьих шапок катилась все дальше и, наконец, с грохотом, который донесся до меня, схлестнулась с английской пехотой. Прошла минута, другая, третья. У меня упало сердце. Они топтались на месте. Они уже не наступали. Их остановили. Боже правый! Возможно ли, что они дрогнули? Одна черная точка скользнула вниз по склону, потом две, четыре, десять, и вот огромная, беспорядочная, бурлящая толпа дрогнула и, наконец, в беспорядке, обезумев, устремилась вниз. Гвардия разбита! Гвардия разбита! Этот крик нёсся со всех сторон по всему фронту. Пехота обратилась в бегство. Артиллеристы побросали пушки. Старая гвардия разбита! Гвардия бежит! Выкрикивая эти слова, мимо меня пробежал офицер смертвенно бледным лицом. Спасайтесь! Нас предали! Кричал другой. Спасайтесь! Спасайтесь!